разъясняется. Или почему всегда полезно иметь в доме профессора физики? Так вот, ты где? Я искал тебя по всей квартире. Почему ты мне не отвечала? Я страшно волновался за тебя. Я отыскал Киру в комнате Анны. Она лежала, свернувшись клубком на кровати и не шевелилась. Когда я присел на краешек кровати и погладил ее она подняла голову и посмотрела на меня. Я больше не хочу быть кошкой. Я хочу снова стать собой. И хочу, чтобы меня опять обнимала мама. Когда я вижу, как она ласково улыбается, и ласкает тебя, я страшно ревную. И поэтому ты лежишь на ее кровати. Я лежу на маминых подушках. На них сохранился ее запах, такой родной. Кира вздохнула. Ах, Инстан. Кажется, у меня страшная ностальгия по моему прежнему я. Ностальгия? Что это может означать? Как ты чувствуешь эту ностальгию? уточнил я у неё. Это трудно объяснить. Ну, примерно так, словно ты голоден и очень устал, и тебе всегда грустно. Так грустно, что от этого чувства сдавливает грудную клетку. Вот и сейчас я не могу дышать полной грудью. Должен признаться, что и мне мысль о том, что я буду до конца своих дней торчать в чужом теле, тоже страшно не нравилась. Так что я мог понять Киру. Мне хотелось опять лежать на своем уютном диване, чтобы Вернер почесывал меня за ухом. А еще я хотел бы навестить во дворе одету. Как кот, а не как человек при мысли об одете меня охватило такое же чувство, о каком говорила Кира. Действительно, смесь голода и усталости. Да-да, и стеснение в груди, и учащённое сердцебиение. Неужели я тоже испытывал ностальгию? Да, но что мы можем сделать, чтобы снова поменяться телами? Задумался я. Боюсь, пока мы не узнаем, почему это вообще произошло, шансы у нас никудышные. «Прежде всего", заявила Кира. "Нам нужно наконец отправиться на поиск причин этого загадочного происшествия. Во всяком случае, терпеть все это я больше не намерена». Я вздохнул. «Все правильно. Нам надо найти причины нашего превращения. С чего начнём?" Очень просто. Мы еще раз пойдем на улицу, на то место, где все это произошло. Возможно, мы заметим что-нибудь необычное. Ладно, ответил я и зевнул. но меня теперь не вытащишь из дома до утра десятком лошадей. Хорошо, отложим все до завтра. Тем более, что по субботам не надо ходить в школу. А еще ты можешь сказать, что пошел за хлебом. Ладно, согласен покорно пробормотал я. Святые сардины в масле. Я уже успел убедиться, если Кира что-нибудь задумала, от нее ни за что не отвертишься. На следующее утро мы снова стояли возле стройплощадки, где нас застала в тот злосчастный день гроза. Бытовка, возле которой мы тогда укрылись, совсем не изменилась и выглядела такой, как я ее запомнил. Даже огромная катушка по-прежнему лежала на своем месте. И все выглядело буднично, обычно. Итак, давай обобщим все, что нам известно. Мы сидели на этой кабельной катушке и оба мечтали, как хорошо было бы стать кем-нибудь другим. Потом ударила молния. И мы не умерли, что удивительно, а поменялись телами. Кира склонила голову на бок, и это придало ей задумчивый вид. Я кивнул. Верно. Всё так и было, если ты под кабельной катушкой имеешь в виду вот это. Мы должны всё внимательно осмотреть. Решение нашей проблемы кроется где-то тут. Я это чувствую. Кира слегка разбежалась и ловким прыжком вскочила на катушку. «Гляди-ка, деревянный верх в самом деле сильно обуглен. Значит, молния ударила прямо в катушку. Возможно, Но что из этого следует? Не понял я. Какая разница? С таким же успехом молния могла ударить и в соседнее дерево. Не понимаю. И там, и тут древесина. Не совсем, возразила Кира. На катушку был намотан кабель, а на дереве его нет. Я снова пожал плечами. Ну и что из этого следует? повторил я. Этого я тоже не знаю. Но мне кажется, что за этим может крыться решение нашей проблемы. Возможно, это соломинка, за которую мы можем ухватиться. Я не вижу тут никакой соломинки, заявил я, удивлённо глядевшись по сторонам. Тут даже травы нет. О чём ты говоришь? Ах, Эйнстен, так говорят, если есть небольшой шанс на спасение объяснила Кира тогда люди и хватаются за соломинку это означает что у них остаётся маленькая крупица надежды хм я обошёл вокруг кабельной катушки и рассмотрел её со всех сторон в середине была щель должно быть это место куда ударила молния нам невероятно повезло что она не попала прямо в кого-то из нас иначе Кира была бы сейчас не живучая, как кошка, а мёртвая, как мышка. Ну, и я вместе с ней. В общем, наше превращение как-то связано с тем ударом молнии и с этим местом. Тут наверняка должно быть логическое объяснение. Подобные вещи просто так не происходят, убеждённо заявила Кира, но в её голосе я расслышал отчаяние. Честно признаться, еще совсем недавно мне казалось, что со мной не может случиться ничего неожиданного, и что я всегда буду лежать на уютном диване в профессорской квартире на Хохоле. И вдруг такой крутой поворот всей моей жизни. Мы с Кирой сели возле катушки. Какое-то время мы молчали, погрузившись в невесёлые раздумья. Вдруг Кира снова встрепенулась. Пейдж Уинстон. Мы должны отыскать человека, который хорошо разбирается в молниях. Нам надо найти специалиста. И я уже знаю, кто этот человек. Правда? Ты знаешь специалиста по молниям? Да. И ты тоже его знаешь. Я удивленно посмотрел на Киру. Я? Ты считаешь, что я знаю такого человека? Да, Уинстон. Ты прекрасно его знаешь. Это твой профессор Вернер Хагедерн. Вернер специалист по молниям? Ясное дело. Ведь молния это электричество, а в физике тема электричества одна из самых важных. Вернер профессор физических наук. Следовательно, если кто-то и может нам помочь, то это он. Вот здорово. Мы немедленно пойдем к нему и расскажем, что поменялись телами. и потом спросим, считает ли он, что удар молнии имеет к этому какое-то отношение. Блестящая идея. И как я сам до этого не додумался, воскликнул я с преувеличенным восторгом, а сам подумал, что Кира Овы ошибается. Я знал своего профессора. Он не поверит ни одному нашему слову потому что вообще не верит в такие чудеса. Скорее он скажет Анне, чтобы она показала меня врачу. И не педиатру, а специалисту по нервным болезням. Они с Анной решат, что я слишком переволновался после истории с Вадимом, и у меня поехала крыша. Кира сразу заметила мои сомнения. Послушай Уинстон, не надо отвергать всё сразу. Разумеется, мы не станем рассказывать господину профессору всё вот так прямо. Мы поступим гораздо умнее. Да? И как же? Ну, прежде всего, надо сделать так, чтобы он пришёл сюда. Лучше всего, если ты позовёшь всех на маленькую прогулку, подышать после завтрака свежим воздухом. Если погода будет хорошая, взрослые тебе не откажут. Ты уверена. Абсолютно уверена. Взрослые всегда хотят, чтобы дети больше бывали на свежем воздухе. А потом я, кошка, побегу впереди всех и направлю вас сюда. Затем ты остановишься возле этой будки и сообщишь, что вы сейчас проходите по физике тему про и молнии. И что тебе интересно, может ли случиться что-нибудь необычное, если в эту катушку ударит молния. Я на минуту задумался. Ну, хорошо. Может, у нас что-нибудь получится. Вернер очень любит объяснять окружающим разные физические явления. Вот видишь, я же говорю, все взрослые такие, Все время нервничают, потому что им кажется, будто мы не хотим ничему учиться. Но в нашей ситуации это сыграет нам на руку. Вот увидишь, «Все у нас получится. У меня появилась слабая надежда, что Кира не ошибается. Кира действительно была права. Не успел я произнести волшебное слово "прогулка", как Анна и Вернер с готовностью кивнули. Прекрасная мысль, похвалил меня Вернер. После вчерашних тревог волнений нам нужно успокоиться. Такая прогулка пойдет нам на пользу. Не успели мы позавтракать, и отнести посуду из столовой на кухню, как Анна и Вернер уже схватились за свои куртки. Меня это очень обрадовало. Я надел тонкий джемпер и взял на руки Киру. "Что Уинстон тоже пойдет с нами?" удивилась Анна. "Конечно. Без него мы, возможно, до сих пор сидели бы в квартире Вадима." Как хорошо, что вчера он увязался за нами, когда мы собрались к Вадиму. Уинстон действительно заслуживает, чтобы мы взяли его с собой. Вернер кивнул. Да, поразительно, на что способны кошки. Я всегда был уверен, что такой домашний кот, как Уинстон, не сможет ориентироваться в городе. Теперь вижу, как я ошибался. Ну, толстяк. Пойдем с нами на прогулку. Тут толстяк, какая непочтительность, даже я бы сказал, дерзость. У меня достаточно стройная фигура, тем более, что сейчас в моем теле сидела Кира. Иногда мне казалось, что она ела чуточку меньше, чем я. Во всяком случае, в моей шкуре она выглядела весьма элегантно. Когда мы вышли с подъезда, Кира спрыгнула с моих рук и побежала прямиком к стройплощадке. Мы двинулись за ней. Анна и Вернер оживленно разговаривали. Я не удивился. После того, как всплыла вся эта история с контрабандой сигарет, им было о чем поговорить. По крайней мере, Анна испытывала явное облегчение от того, что теперь Вернер знал всю правду. Она звонко смеялась. У Вернера тоже было превосходное настроение. Вот и отлично, что они так хорошо понимали друг друга. Возможно, Анна с Кирой останутся у нас жить, хотя теперь им уже можно не бояться Вадима. Во всяком случае, я буду рад этому. Вскоре мы пришли к нашей цели. Теперь я должен был как-нибудь направить Вернера ближе к строительной бытовке и отвлечь его от разговора с Анной. Тогда я смогу задать ему вопрос про электричество и молнии. Тем временем Кира уже прыгнула на кабельную катушку и нетерпеливо шевелила хвостом. Уинстон, не молчи, давай, начинай, а то они пройдут мимо стройплощадки. Мысленно поторопила она меня. Минутку, мне надо обдумать, как лучше упаковать свой вопрос. Мой тебе совет: просто задай его. Спросил профессора, что будет, если в то место, где я сижу, ударит молния. Конечно, у Киры был более солидный опыт общения со взрослыми. В общем, я подбежал к Вернеру. Эм, господин профессор, что же мне ему сказать? Что такое Кирам? Ну, вы ведь физик. Скажите, что будет, если в этот момент молния ударит точно в то место, где сидит Уинстон. Мой вопрос прозвучал неожиданно и страшно нелепо. Вернер удивленно посмотрел на меня. Почему ты спрашиваешь об этом? Я, э, в общем, мы в школе как раз проходим эту тему на уроках физики про молнии и Что я бормочу? Теперь Вернер наверняка заподозрит, что Кира не такая умная, как утверждала ее мать. Давай, Уинстон, думай. Скажи наконец-то что-нибудь разумное. В общем, как я сказала, сейчас мы проходим по физике молнии, и каждый должен написать о трех местах, в которые ударила молния, а еще рассказать, что при этом случилось. Уф. Кажется, мои слова прозвучали вполне разумно, хотя и дались мне с трудом. Вернер рассмеялся. Если туда ударит молния, бедному Инстану придется жарковато». Ладно, такой ответ ничего не прояснил. Тогда я решил продолжить расспросы. Но есть ли какая-нибудь разница в том, куда ударит молния, в растущее дерево или в эту деревянную катушку. Ох, какая ты любознательная. Молодец. Что ж, давай-ка рассмотрим внимательно эту катушку. Он подошел к бытовке и взглянул на кабельную катушку. Хм. Да ты действительно выбрала интересный объект для изучения. Насколько я вижу, это в сущности огромная медная катушка. Да, ну и что? Допытывался я мало что понимая. Теперь Вернер точно решит, что Кира немного туповата. Вот что. Особенность этой кабельной катушки в том, что намотанный на нее медный кабель не защищен пластиком. То есть перед нами пример медной катушки. А что произойдет, если в такую медную катушку ударит молния? Я пожал плечами. Понятия не имею. Вернер усмехнулся. Тогда через нее потечет электрический ток, и на долю секунды она превратится в очень мощный электромагнит. Здесь наверняка так и случилось. В тот момент, когда электричество в виде молнии потекло в медную катушку, в ней возникло магнитное поле. И если у бедного Уинстона было бы что-нибудь магнитное, оно бы оказалось притянутым к образовавшемуся электромагниту. И достаточно сильно. Вытаращив глаза, я глядел на Вернера. Вот оно что. Магнит. Может, Наса с Кирой вроде как вытащил из наших тел сверхмощный магнит. Получается? что наше я каким-то образом является магнитным. И потом на обратном пути к несчастью наше я попали не в свое, а в чужое тело. Возможно, так получилось из-за высказанного вслух желания стать кем-то другим. Означает ли это, что мы снова можем поменяться с Кирой телами с помощью магнита? А если да, то тогда возникает новый вопрос: Где же нам отыскать такой мощный магнит? Вопросы, вопросы. Хорошо бы получить на них ответы и поскорее.